Глава двенадцатая. Кандрайн. Дуил Теодор Третий встретил меня у ворот дворца. Как увидел процессию, окруженную стражей, так недовольно цыкнул. Ну что за мальчишество? Подъехал к королю и, спешившись, преклонил колено. «Приветствую, Ваше Величество. Надеюсь, вы в добром здравии». «Твоими стараниями!» — рассмеялся молодой мужчина и, спрыгнув с коня, приблизился ко мне. Наклонился и, сжав плечи, заставил меня подняться. «Наставник, я так соскучился!» Он подался ко мне, порываясь обнять, но я отступил и низко поклонился. «Мне жаль, что причинил королю страдания. Впредь постараюсь чаще появляться при дворе». «Да понял я, понял!» Поморщился он и отпустил меня. Я улыбнулся одними глазами и приподнял брови, намекая, что король и так перешел все границы. Увы, Дулли, как я звал короля ребенком, в прошлом действительно был слишком привязан ко мне, и в этом была часть моей вины. Я проникся симпатией к сыну предыдущего короля, поэтому сейчас пожинал плоды своего легкомыслия. «А я вышел прогуляться», — солгал Дуил и, взмахнув кистью, показал на тучи, нависшие над заполненной повозками дорогой. «Отличная погода, не правда ли? Целитель утверждал, что мне необходим свежий воздух». В это время, мимо, направляясь из города в сторону карьеров, проехала повозка, груженная помоями, и нас окатила таким жутким смрадом, что даже стражники с трудом сдержались, чтобы не поморщиться. Дуэйл кашлянул, прижал к лицу кружевной платок, глаза его заслезились, и я с усмешкой произнес. «Могу я попросить, Ваше Величество, в память о моих былых заслугах, завершить оздоровительную прогулку и позволить мне сопроводить вас во дворец?» Он кивнул, и я вскочил на коня. «Внимание!» — воззывал к стражникам. «Стройся!» Они мгновенно подчинились, создавая коридор для беспрепятственного проезда Его Величества обратно к воротам. Начальник стражи поклонился мне и присоединился к своим подчиненным. Я возглавил процессию, сопровождая короля по столице. «Генерал!» — взволнованно переговаривались горожане. «Это же сам Кондрайн Шекли!» В мою сторону многие посматривали с уважением, но больше было тех, кто косился с настороженностью и спешил исчезнуть из поля моего зрения. Потому я и не люблю посещать столицу. Увы, мое имя у простых людей ассоциировалось с войной, кровью и страданием. «Вас до сих пор помнят, наставник?» Король поравнялся со мной и широко улыбнулся. «Слышу», — едва заметно поморщился я. «Предпочел бы обратное». Вот поэтому я и хочу, чтобы вы женились, с нажимом начал Дуил. Если вы возьмете в жены наследницу какого-нибудь именитого рода, то жители королевства будут при виде вас вспоминать не войну, а отбор невест. Так вот зачем вы затеяли все это, понимающе хмыкнул я. Хотите заменить плохие воспоминания хорошими? Но почему именно я? Неужели в столице нехватка холостяков, если решили сделать шута из боевого генерала? Наставник! С укором протянул молодой король. «Все, чего я желаю, так это мира и процветания. Как королевству в целом, так и каждой семье в рамдаша. Простите, Ваше Величество», — с готовностью признал свою вину. — «я не должен был упрекать вас в праздности. Но даже вы не сможете отрицать, что отбор невест не для кого-нибудь, а для меня привлечет особое внимание». Глянул на Дуила с подозрением. «Или вам как раз это и нужно?» «Как и раньше, наставник, вы обладаете живым умом и умеете смотреть на события шире других. Да, ваша догадка верна, но, прошу, отложим этот разговор до более удачного момента». Я кивнул, размышляя. Почему раньше не догадался, что именно задумал Дуил. Уж кто-кто, а я должен был понять, что королем двигало вовсе не стремление навязать мне жену. Как наставник я обучал юного принца тактике и стратегии, и теперь он применял знания во дворце с той же легкостью, как раньше я на поле боя и кто знал легче ли вести подковерные бои чем настоящие когда мы с дуилом остались наедине в королевском кабинете я спросил напрямую Итак от чего вы желаете отвлечь внимание общественности с помощью отбора невест для мрачного и неуживчивого боевого генерала король дернул уголками губ и заложив руки за спину прошел к стене на которой была нарисована карта врамдаша глядя на нее его величество негромко проговорил. Я должен принять закон, который вызовет сильное возмущение среди аристократии. Как ты знаешь, отец так и не рискнул поднять этот вопрос. Ему легче было развязать войну с соседями, чтобы смягчить обстановку в королевстве, но я предпочитаю другой путь. И ты должен мне помочь, наставник. Я обреченно вздохнул. Придется согласиться на этот дурацкий отбор и принять на себя роль шута. Или, выражаясь моими словами, выступить во главе отряда смертников, которые совершают отвлекающий маневр, и вызывает магический огонь врага на себя, чтобы можно было выполнить основной и победный удар.